Сосредоточившись на мизинце правой ноги, я приказывал ему умереть в моем сознании. Я приказал этому мизинцу стать мертвым для меня, его господина, существующего помимо него. Началась упорная борьба. Моррелл предупреждал меня, что так будет. Но даже тень сомнения не омрачала моей веры. Я знал, что мизинец умрет. И я уловил мгновение, когда он умер».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 Но тут-то и крылась загвоздка, о которой Моррелл мне ничего не сказал. Должен ли я убить и голову? Вдруг, если я сделаю это, тело Даррелла Стендинга навеки останется мертвым, что бы ни происходило с духом Даррелла Стендинга. Я решил, что рискну убить грудь и сердце. Напряжением воли я мгновенно добился желаемого результата. У меня больше не было ни груди, ни сердца.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 Но довольно отступлений. Понс был низеньким, сухоньким, старикашкой. Он родился в нашем доме. Об этом было упомянуто в тот день, который я описываю. Понсу было за 60, Он уже лишился почти всех зубов, но, несмотря на сильную хромоту, он ходил, смешно подпрыгивая, был еще очень бодр и подвижен. Со мной он обращался с развязной фамильярностью. Ведь он прожил в нашем доме 60 лет.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 Видел все это своими глазами. Так что Понс заслужил право быть фамильярным, по крайней мере, сыном моего отца. Укоризненно покачивая головой, Понс смотрел, как я жадно пью воду. И «Она сразу закипела. Ты слышал?» — спросил я, смеясь, и отдал ему кружку. «Совсем как отец», — сказал он с печальным вздохом. «Но ваш отец потом остепенился. От вас этого не дождешься».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 — спросил я, нарочно притворяясь, будто не понял его намека. «По — По-моему, — ворчливо начал он, но тут же умолк, сообразив, что я его дразню. Поджав морщинистые губы, он повесил на спинку кресла мой новый, подбитый соболями плащ. — Восемь дукатов, — язвительно сказал он, — тысячу косы и сто жирных быков за плащ, чтобы вы не мерзли.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 Конечно, он имел в виду великую герцогиню Филиппу, вдову Жофруа, последнего герцога Аквитанского. Но хотя Филиппа была великой герцогиней и вдовой, она кроме того была женщиной, молодой, веселой, красивой и, по моему мнению, созданной для меня. "Каковы же эти планы?" спросил я грубо. "Они глубоки и обширны, граф де Сен-Мор."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 «У седого старца немало орудий, и весьма странных к тому же». А вслух с вежливым поклоном сказал Петушку. «Простите мою неуклюжесть. Во всем виноват я. Прошу у вас извинения», — вел Однако умиротворить его оказалось нелегко, но пока он в бешенстве кукарекал, Я заметил Робера Ланфранко, подозвал его к нам и объяснил, что случилось.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 которому давно не терпелось помериться силами с каким-нибудь итальянцем. Я покачал головой. — Паскини мой, — ответил я, — он будет первым завтра. — А остальные? — осведомился Ланфранк. — Об этом спросите Дегонкура, — засмеялся я. — Если не ошибаюсь, он уже собирается добиваться чести быть третьим. При этих словах Дегонкур смущенно кивнул.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 И выход был только один — уничтожить их, втоптать их в землю. «Очень хорошо», — сказал я почти хладнокровно, хотя меня трясло от бешенства. «Вы первый, Паскини?» «А потом вы, Дэгонкур?» «И в заключении... Дэвил Ардуэн?» Они кивнули в знак согласия, и мы с Паскини собрались отойти в сторону. «Раз вы торопитесь», — предложил мне Анри Баймонт. «И раз их трое, и настрое, то почему бы не покончить с этим сразу?» «Да-да», — горячо поддержал его Ланфранк, «вы возьмете Гонкура, а я возьму Дэвила Ардуэна». Но я сделал знак моим добрым друзьям не вмешиваться. «Они здесь по приказу», — объяснил я. «Это моей смерти они жаждут так сильно, что, клянусь честью»,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 «Ведь убийство человека — это работа мясника. Толчок был так силен, что не потерял равновесие и боком повалился на землю. Пока он падал, пока он еще не коснулся травы, я вырвал свою шпагу из раны». Дегонкур бросился к нему, но он жестом приказал ему заняться мной. Кашляя и сплевывая кровь, он с помощью Дэви Лордуэна приподнялся на локте, опустил голову на руку и потом опять начал кашлять и сплевывать». «Счастливого пути, Паскини», — смеясь сказал я ему, «потому что все еще был во власти багровой ярости. Прошу вас, поторопитесь, потому что трава, на которой вы лежите, вдруг оцерела, и вы простудитесь насмерть, если не поторопитесь». Я хотел немедленно заняться Дегонкуром, но тут вмешался Баймонд, сказав, что мне следует отдохнуть. «Нет», — ответил я, — «я еще даже не согрелся как следует» и повернулся к Дегонкуру.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 Падая, я увидел растерянные лица Ланфранко и Баймонда и довольную ухмылку наступавшего на меня Виллардуэна. Я падал, но так и не коснулся травы. Замигал ослепительный свет, раздался оглушительный грохот, наступил мрак. Забрежжило смутное сияние, меня охватила грызущая, рвущая на части боль, и я услышал чей-то голос. «Я ничего не нащупываю. Я узнал этот голос».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 «Как хронометр». «Прошли только сутки», — заметил капитан Джемми. «Он никогда прежде не бывал в таком состоянии». «Притворяется, и больше ничего. Можете побиться об заклад», — вмешался Эл Хэтчинс, главный староста. «Ну, не знаю», — продолжал капитан Джемми. «Если пульс так слаб, что только врач может его нащупать...» «Подумаешь».